Примечание. Первое. Моей матери, моей дочери и всем женщинам дворца. В христианской традиции победоносицами называли святых мучениц веру, надежду, любовь и мать их Софию. Смотри, тропарь, Кандак и величание святым мученицам вере, надежде, любови и матери их Софии. София – честная священнейшая ветви, Вера и надежда и любовь, показавшися, мудрость обуивши еленскую благодатью и пострадавшее, и победоносицы явившися, венцем нетленным от всех владыки Христа увезошися. Кандак, Глаз первый. Автор в заглавии книги употребляет именно это поэтическое и архаичное существительное. Второе. Уильям Бут. 1829-1912. Британский проповедник, основатель армии спасения, ее первый генерал. Третье. Сент-Максим. Курортный город на Лазурном берегу во Франции. Четвертое. Бернаут. Синдром профессионального выгорания. Английский. Пяте. Жеменгэш. Это доменное имя буквально означает «Я включаюсь в работу». «Я ввязываюсь». Шестое. Публичный писатель. Во Франции профессионал, совмещающий функции писца для неграмотных. Редактора, корректора и составителя текстов, а также нотариуса, синонимы. Административный консультант, копирайтер. Седьмое. Сидони Габриэль Калет. 1873-1954. Французская писательница. Восьмое. Вирджиния. Речь идет о британской писательнице Вирджинии Вулф, 1882-1941, и ее эссе «Своя комната» 1929. 9 Ардеш. Регион, ныне департамент, на юго-востоке Франции. 10 Суп мыло спасения. Суп, соап, salvation. Главный девиз армии спасения – Внедренный во второй половине XIX века Уильямом Бутом. 11. С пылью смешай свое золото. Сокровища из афира с речной галькой. Книга Иова, глава 22, стих 24. 12. Солютисты. Так называли членов армии спасения. 13. Чифанелли. Престижное итальянское ателье по пошиву мужской одежды. 14. Зумба. Смесь фитнеса с танцами. Упрощенная версия сальсы, меренги, мамбы, румбы и прочее. Автором этого широко распространившегося по всему миру спортивного нововведения является Альберто Перес, фитнес-инструктор из Колумбии. 15. RSA. Одно из минимальных социальных пособий, которые выплачивают неимущим или неспособным работать гражданам. Шестнадцатое – пеннифартинг. Велосипед с огромным передним колесом и маленьким задним. 17. Гранби, кенгуру, другие названия велосипеда Пеннифартинг. 18. -е. Знамя крови и пламени. Девиз, начертанный на гербе армии спасения. Символ крови и пламя – огонь. Говорит о крови Иисуса Христа, пролитой им на кресте во искупление человеческих грехов и об огне Святого Духа, который может сделать людей святыми и дать им силу. 19. -е. Автограф английской королевы Елизаветы II. На самом деле просить автограф у членов английской королевской семьи бесполезно. Они имеют право ставить подпись только на официальных документах. 20. -е. Тата. Тетка, тетушка. 21. -е. Слам Систерс. Сестры трущоб. Английский. 22. -е. Фути. Традиционная для кухни и рагу из мясного фарша или овощей. 23. Рианна. Робин Риана Фенти. Родилась в 1988 Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. 24. -я. Социальное жилье. Так называемое HLM. Habitation Lawyer Moderator. Государственное жилье с невысокой квартплатой, предназначено для граждан с низкими доходами, распределяется мэриями по спискам очередям. 25. -е. Пушту. Один из официальных языков Афганистана. 26. -е. Лебоди Представительница семейства французских миллионеров Лебоди. В частности, мать одного из многочисленных братьев Лебоди Жака Амисси, 1847-1917. Основала благотворительную организацию, которая должна была предоставлять дешевое жилье работающей бедноте. 27. -е. Ер-Рабхи. Родился в 1938. Французский писатель, алжирского происхождения, фермер, эколог. 28. брэмвел Бут. Брэмвелл Буту армия спасения обязана своим названием. До этого она называлась христианской миссией. 29. Гастон Думер. 1863-1937. Президент Третьей Французской Республики. 1924-1931. 30. «Дочь моя, я хочу обеспечить тебе покой». В русском синодальном переводе и сказала ей Ноэминь, свекровь ее. «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» Руфь, Тридцать 31. Я верну заблудшую, перевяжу ее раны и укреплю больную. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю. Изи Кииль, 34.16. 32. Сенуа. Французский. Муниципалитет в регионе Иль-де-Франс, департамент Вальдуаз. 33. -е. No Man's Land. Ничья земля. Английский. 34. -е. Тереза из Лизье. В католической традиции также святая Тереза, младенца Иисуса и святого лика. 1873-1897 Католическая святая – одна из четырех женщин, удостоенных титула учитель церкви. 35. -е. Живые борются, а живы только те, чье сердце предано возвышенной мечте. Перевод – Шенгеле. 36. -е. Речь о нищете. В свою речь о нищете Виктор Гюго произнес с трибуны законодательного собрания французского парламента 9 июля 1849 года. 37. -е. Посмотрим взором независтливым, необозленным. Фрагмент взят автором книги и стихотворения Гюго Подаяние 1830, которое вошло в его сборник Осенние листья 1831. -й». Однако перевода этого стихотворения в отечественных изданиях сборника мне найти не удалось. О нем лишь упоминается в книге Муруа, Олимпио или Жизнь Виктора Гюго. 38. -е. Члены комитета. Речь идет о комитете почетных членов. 39. -е. Улица Катер Септамбр 4 сентября получила свое имя в честь даты провозглашения Третьей Французской Республики 1870. Сороковое. е Блинж. Африканская домотканая одежда, отличающаяся очень высоким качеством и надеваемая лишь в самых торжественных случаях. 41. Блаженны, потрескавшиеся, ибо они пропустят свет. Иван Эдуард 1914-2004. Французский писатель, журналист, издатель. Фраза взята из легенды о потрескавшемся горшке, мораль в которой сводится к следующему. У каждого человека есть свои недостатки, свои трещины. Но именно каждая из них и делает нашу жизнь многогранной, интересной и полезной. 42. -е. Вуди, Уди, Блок. Муж Летиции Коломбани.